Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Примечание взыскательного художника — аллюзия на строку стихотворения Пушкина «Поэт». Конец примечания. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту. Проходивший мимо капитан, человек спокойный, с обвислыми запорожскими усами, остановился и покрутил головой.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 полились первые звуки доклада о международном положении. Примечание. Чайный Коробкова. Возможно, речь идет о чайной в предреволюционные годы, принадлежавшей купцу и а Коробкову, который также был владельцем кондитерского магазина в Нижнем Новгороде. Конец примечания. Колумбовцы глазели на собрание с парохода.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 РКИ или РАБКРИН – рабоче-крестьянская инспекция, созданная в 1920 году для контроля деятельности всех советских учреждений и предприятий. Комиссии РКИ подчинялись, соответственно, Народному комиссариату РКИ. Группа сотрудников РКИ в обязательном порядке контролировали розыгрыши государственных займов. конец примечания Представитель РКИ нагнулся, осторожно потрогал печать рукой и заявил «печати в полном порядке».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 Полная гарантия добропорядочности фирмы снова убежал на палубу. Примечание электричества плюс детская невинность. Лозунг Остапа явно воспроизводит ленинскую модель «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны». Конец примечания. «Поробьянинов», — шепнул он, — «для вас срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить, пойте погромче». Старик опешил.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 Примечание. «Заиграл барыню». «Если барин без часов» имеется в виду народная плясовая песня, серия куплетов о барыне и барине, жадных, тщеславных и глупых щеголях и транжирах, причем у каждой серии был свой рефрен. «Ах, какая барыня, барыня-сударыня!» и «Ах, ты барин, барин мой, сударь-барин дорогой!» Конец примечания. «Барыня, барыня!» вырабатывал виртуоз «сударыня-барыня!»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 «Нашел бы здесь работы на трое суток». Примечание. Французский кинооператор из группы «Авангард». Группу составляли кинематографисты, призывавшие к отказу от коммерческой ангажированности и поиску новых художественных приемов. В СССР печатались труды теоретика авангарда Эль Диллюка, годы жизни 1890-1924, который в частности сформулировал категорию фотогении, аспекта действительности, наиболее подходящего для выражения средствами фото или киноискусства. Конец примечания. Но полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся,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 «Примечание. Человека забыли. Аллюзия на финал пьесы чехова вишневый сад». конец примечания «Пришлось подождать». «Чтоб вас черт побрал», — сказал Персидский, когда истомленный корреспондент прибыл. «Рыбу ловили?» «Ловил? Где же ваши расетры на Лимой Ираке?» «Нет, это черт знает что», — заволновался корреспондент. «Распугали всю рыбу своими оркестрами. И даже, наконец, когда одна рыба уже клюнула, заревел этот ужасный гудок, и рыба тоже убежала».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 А главное — практика. «Вот сынишка мой», — капитан показал на двенадцатилетнего мальчуга, насидевшего у порочней и глядевшего на проплывающие берега. «Настоящий волгарь будет. Лучше меня фарватер знает. Шести лет его с собой вожу». Разговор с корреспондентом прервал заведующий хозяйством. За ним шел несколько растерянный директор бриллиантовой концессии. «Это наш художник», — сказал завхоз. «Мы тут делаем транспарант».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 «Так имейте в виду», — предостерегал Толстяк, «с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя». «Пожалуйста, не беспокойтесь», — заявил Остап, надеясь больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер. «Транспарант будет». После ужина, на качество которого не могли пожаловаться даже такие гурманы, как Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и залкинд после таких разговоров на корме, «А как будет со сверхурочными?»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 Инспекция труда находилась в ведении Народного комиссариата труда, на нее возлагался надзор за соблюдением учреждениями и предприятиями законодательства о труде. Инспекторы труда избирались профсоюзными организациями, правила, о которых идет речь, то есть запрет на сверхурочные работы без санкции предварительной или последующей местного инспектора труда, зафиксированы действовавшим в 1927 году Кодексом законов о труде РСФСР. Конец примечания.